День выдался отличный, светило солнце, по небу бежали перистые облачка. Лёгкий-лёгкий ветерок приятно холодил кожу. Захар с Татьяной взяли в прокат круизёры. Медленно ехали по ботаническому саду. Прохожие отходили в сторону, пропуская велосипедистов. Чистый воздух врывался в лёгкие. Винил. Захар исскоса поглядывал на возлюбленную. Волосы Тани развеивались. На лице застыла улыбка, глаза сверкали. На узких аллейках они остались одни. Эти моменты казались волшебными. Сквозь кроны пробивались солнечные лучи. Щебетали птички, лёгкий ветерок гулял между листьев. Рядом крутила педали девушка, с которой Захар хотел провести всю жизнь. Только надо ей рассказать о связи через зеркала. Неизвестно, как танина на это отреагирует. не посчитают ли его психом? захочет ли быть с ним после этого? Несколько раз Захар порывался попросить Тане остановиться и показать ей видео с двойником, сказать, что ночью она увидит весь процесс вживую. Каждый раз что-то останавливало. Не мог он себя заставить начать этот разговор, хоть и чувствовал, что от него зависит их совместное будущее. Один раз под колёса Татьяны выскочил пятилетний малыш. Она дёрнула руль вправо, уехала в траву. Чудом не врезалась в дерево. Захар незамедлительно зажал тормоз. Заднее колесо пошло юзом. Он встал на ноги, хотя броситься к возлюбленной, но увидел, что никто не пострадал. Все отделались лёгким испугом. Подбежавшая Мамаша увоила ребёнка. Двигайся мы чуть быстрее, сбила бы его. Татьяна смотрела с пиной малышу и матери. И никто бы не был виноват. просто с течением обстоятельств, а ведь матери от этого не легче. – Она бы обвинила тебя, – сказал Захар, – по-другому не бывает. – Что? – Едем? – Поехали. Татьяна выбралась обратно на пешеходную дорожку. Захар медленно и неуверенно полез в карман за телефоном. – Самое время показать видео возлюбленной. Татьяна села на сиденье, крутанула педали. Круизер повез ее по дорожке ботанического сада. Захар только-только вытащил телефон, облегченно выдохнул, сунул его обратно в карман. Скачив в седло, нажал педали. Велосипед быстро набрал скорость.